Понедельник или вторник ленивое и безразлично, легко стряхивая пространство с крыльев, уверенно пролетает цапля в небе над собором. бледное и далекое, замкнутое в себе, бесконечное небо одновременно скрывает и открывает, движется и остается недвижимым. Озеро? Затенить берега. Гора? О, великолепно! Позолотить склоны солнцем, залить водопадами. Папоротники или белые перья. Дальше, дальше, покуда хватает глаз. Стремясь к истине, ожидая ее, тщательно выцеживая редкие слова, вечно стремясь. Слева слышится крик, потом другой. Справа колеса идут в разнобой. Омнибусы сталкиваются. Вечно стремясь. Двенадцать четкими ударами часы безапелляционно объявляют полдень. Свет роняет золотую чешую, толпятся дети, всегда стремясь к истине. Пламенеет купол, монеты-листья на деревьях, дым из труб, лай, возглас, выкрик «Купите утюг!» А истина? Всюду мужские ноги и женские, черные или позолоченные, но и туман. Сахару? «Нет, спасибо. Содружество будущего». От цвета огня пляшут на стенах, окрашивают комнату в красный, но ничего не могу сделать с темными фигурами и блестящими глазами, пока снаружи разгружается фургон, мисс Тингами пьет чай за конторкой, а зеркальная витрина хранит шубы. Щегольский невесомо скользит по углам и между колес в брызгах серебра. Дома или нет, собрано-разрозненно, разлетевшись на чешуйки, вверх и вниз, вместе и врозь, объединяясь. Истина. Пора вспоминать у камина, глядя на квадрат белого мрамора. Из белоснежных глубин поднимаются слова, теряя черноту, распускаются и проникают. «Книга упала». В пламени, в дыму, в мгновенной россыпи искр. Эль сейчас в странствиях мраморный квадрат, минареты скрытые водами восточных морей, Подвижная синева и мерцание звезд. Истина. Или довольствоваться приближением к ней. Лениво и безразлично цапля летит обратно. Небо Скрывает звезды, потом обнажает.